Из жизни Винцен Носцев. Сэр инженер. Мы инженеры, говорил император Николай I. Он с юных лет предпочитал инженерные войска всем прочим. Ещё ребёнком он любил строить крепости, гавани, мосты и прочее, сообщает барон Корф. однокашник Пушкина по царско-сельскому лицею историк. А когда строил из стульев и игрушек домик для няни или гувернантки, непременно укреплял его пушками для защиты. В царствовании брата Александра I он возглавлял военно-инженерное ведомство в звании генерал-инспектора по инженерной части. и немало сделал для развития этой важной военной отрасли. Основательное техническое образование служило Николаю Павловичу большим подспорьем при принятии государственных решений. В 1837 году строительством в ветке Санкт-Петербург-Павловск-Царское село было положено начало созданию общероссийской железнодорожной сети, Позже, в 1843-1851 годах, к ней прибавилась линия Петербург-Москва, получившая название Николаевской и увековечившая как хорошие, так и темные, а по бокам-то все косточки русские. Стороны царствования этого монарха-технократ. Не случайно и памятник Николаю I в Петербурге посвящен 1856-1859 годы шедевр не столько искусства, сколько инженерного расчета. Это уникальное сооружение Клотта и Монферрана, конная статуя, имеющая всего две точки опоры, несомненно, пришлось бы по душе тому, чью память была воздвинута. В честь Николая Первого Назвали железную дорогу в честь его сына Минерал. 17 апреля 1834 года, в день совершеннолетия будущего Александра II, финский минералог Норденшельд открыл на Урале неизвестный ранее драгоценный минерал и назвал его Александритом. Александрит имеет свойство менять цвет от синевато-зелёного при солнечном освещении до малиново-красноватого при искусственном. Посвящение в этом увидели предзнаменование светлого начала царствования Александра II, отмена крепостного права и кровавого конца убийства царя освободителя народовольцами. составляя в 1826 году план учения Александра Николаевича его наставник поэт Жуковский учёл вкусы августейшего родителя по име истории, географии, политики и философии курс включал в математику, химию, физику просвещение должно познакомить его со всем тем что в его время необходимо для общего блага, и в благе общем для его собственного, писал Жуковский. 19 век, век машин, вносил коррективы в состав образовательных курсов. Технические дисциплины признавались необходимыми для достижения общего блага. По образу и символам идеального общественного устройства, основанного на знаниях точных наук, сложил хрустальный дворец. Сооружение из стекла и металла одна из главных достопримечательностей Лондонской выставки 1851 года. Зримое обобщение наивной веры во всемогущество человеческого разума.